Простым людям тоже стало лучше жить, они стали больше покупать. По данным Центрального статистического управления, в каждый из месяцев первого квартала 2004 года были проданы 990 новых квартир в среднем, что на 5% больше, чем в каждый из месяцев 2003 в среднем по 940. В первом квартале были проданы 3120 новых квартир. В общей сложности 2820 из которых находились на различных стадиях строительства. Строительство еще 300 проданных квартир было завершено в течение последних 18 месяцев. Около половины квартир, проданных в марте, были проданы спустя 9 месяцев с момента их закладки. Средняя продолжительность продажи новой квартиры составляла 1 год. 35% проданных квартир находились в центральном округе страны. 27% в районе Тель-Авива, 15% в Южном округе, 4% в Северном. В районе Тель-Авива продажи новых квартир выросли в отчетный период на 66%. В районе Иерусалима на 28%, в районе Хайфы на 21%. Незначительно стал расти экспорт. В первом квартале 2004-го общий объем экспорта товаров в США без алмазов вырос на 1% и составил 1%. 1,59 млрд долларов в первом квартале 2004 года. К концу 2004 года экспорт достиг 6,8 млрд долларов на 5,8% выше, чем в предыдущем году. Экспорт продовольствия в США вырос на 60% и составил 33 млн долларов. Экспорт фармацевтической продукции увеличился на 27% до 260 миллионов долларов. Товаров из каочука, пластмассы на 27% до 100 миллионов долларов. Продукции нефтехимической промышленности на 11% до 207 миллионов долларов. Металлов до 69 миллионов долларов. Несмотря на общее оживление высокотехнологического сектора, Экспорт продукции израильских высоких технологий в США упал на 3% до 741 миллиона долларов. Экспортом товаров в США занимались 5876 израильских компаний. Свои успехи были и в сельском хозяйстве. Несмотря на отсутствие в стране простора для пастбищ, израильские коровы по своей удойности превосходили всех остальных. Средняя израильская корова давала в год по 10 500 литров молока что на тысячу литров больше средней удойности американской коровы и на целых три тысячи средней удойности европейской коровы. Что касается качества молока, то тут израильская корова оказалась одной из первых на планете. Годовой надой от одной коровы содержал 357 килограмм молочного жира и 326 килограмм белка. А ведь было время, когда израильских коров называли водными, из-за чересчур низкой жирности и питательной ценности их молока. Но потом были созданы оптимальные рациональные к... рационы кормления животных, компенсирующих отсутствие в Израиле тучных пастбищ, как в Австралии или Новой Зеландии. При этом коровий рацион оказался не очень дорог. Он, конечно, стоил дороже, чем в той же Новой Зеландии, но не больше, чем, скажем, в США и в Европе. У палестинских арабов при естественном выпасе на выжженных солнцем пастбищах корова давала не более 8 литров молока в день, тогда как в израильских кибуц, кибуцах она давала по 30 литров в день. За три последних года расходы правительства снизились. В 2004 составляли 50% от валового национального продукта. В 2001 было 55%. Дефицит бюджета страны в 2001-м В году был 5,6%, в 2004 – 3,8%. В 2004 впервые за последние три года отметили рост экономики. Все это – результат мер, принятых по инициативе Натаньягу, а также продуманной монетарной политики Банка Израиля. Начальником бюджетного управления Минфина Коби Бахар запланировал дефицит бюджета на 2005 год в 3%. Если план одностороннего отделения начнет осуществляться, рассуждал он, дефицит, конечно, может увеличиться еще на 0,4%. Воплощение планов в жизнь оцеливали примерно в 2,2 миллиарда шекелей. Бюджет страны на 2005 год предполагался в 264,5 миллиарда шекелей. Политики делали вывод, что арабская антифада не смогла поколебить крепость израильской экономики и ввергнуть страну в хаос палестинцам не удалось. Одновременно все понимали, что без войны положение в экономике было бы еще гораздо лучше. Кризис прошел, Саддама разбили, Арафат умер. Настало время вспомнить о личной и общественной жизни и обычных человеческих ценностях. Форум за гражданские браки приветствовал высказывание бывшего главного сефардского раввина Израиля Элияху Бакшидорона о необходимости изменить действующий закон о браке, поскольку он стимулирует лишь желание его обойти и ненависть к раввинам. Многие понимали, что стремление ультраортодоксов и рядов политиков сохранить монополию ортодоксального течения иудаизма на браке и разводы в Израиле имеет в своей основе не галахическая, а лишь политическая причина. Израиль, координатор форума за гражданские браки Замира Сегеф, заявила в связи с этим, что из высказывания рава Бакши следует, что именно введение гражданских браков решит галактическую проблему мамзеров, а аргументы, что введение института гражданских браков приведет к созданию в равенатах неких списков кошерных евреев, Лишены всяких оснований, ведь и сегодня каждая, вступающая в брак через равенат пара, должна доказывать свое еврейство. Религиозные рассуждения касались не только браков, но и, например, пересадки органов, к чему многие авторитеты иудаизма относились отрицательно. Они полагали, что если человек умер, то он умер, и его надо хоронить, а не резать. В Израиле пересадку органов делали крайне редко так как доноров не хватало. Самое маленькое число доноров на душу населения во всем западном мире было в Израиле. Нужен был стимул. его придумали. Бесплатное страхование жизни стали предлагать гражданам, которые согласятся по собственной инициативе, подписать соглашение с Минздравом, согласно которому врачи смогут использовать их внутренние органы сразу же после их естественной или преждевременной смерти в целях трансплантации тяжело больным пациентам людям. За 2003-2004 год по еврейскому календарю в Израиле родилось 145 тысяч младенцев. По сообщениям ЦСУ средняя рождаемость по стране составила 2,9 ребенка на семью, а среднестатистический возраст израильской роженицы оказался равен 26 годам. За последние десятилетия наметилась тенденция К увеличению среди младенцев количество мальчиков, почти 106 мальчиков на каждую сотню девочек. Среди молодых рожениц 6% составляли в Израиле женщины, родившие ребенка вне браки. Все эти дети, как казалось, вступали в израильскую жизнь в очень многообещающий и интересный период. 2005 год действительно начался относительно безоблачно, если не считать продолжающихся ракетных обстрелов города Сдырода на границе с сектором газа. Но постепенно маховик этого одностороннего размежевания, который Шарон запустил еще в прошлом году, стал раскручиваться все сильнее и сильнее, вовлекая в движение все больше и больше людей, многие из которых обычно были далеки от активной политики. Телевидение, радио, интернет, газеты так часто повторяли это словосочетание «размежевание», что от этого слова уже стало всех тошнить. Всю жизнь Шарон прожил ястребом, всю жизнь он горой стоял со строительства новых еврейских поселений, на всех кусках земли, которые Израилю удалось захватить. И вот резкая смена курса. Она была настолько резкая, что даже умудренные политики, соратники Шарона по не понимали до конца. Простой же народ просто оторопел и ждал, чем же это все кончится. Сможет или не сможет. Прозвище у Шарона было «бульдозер», но он хорошо понимал, что только титаническая работа по объяснению причин поможет утвердить его точку зрения в умах сограждан. Причины были достаточно прозаические. Во-первых, деньги. Во-вторых, точка зрения США. Причем обе эти причины практически совпадали, так как деньги на это размежевание тоже шли из США. С точки зрения самых обычных денег – Получалось, что дешевле уйти из Газы, чем продолжать ее контролировать, охранять этих поселенцев. Простым людям Арик так не говорил, а рассуждал об улучшении имиджа в мире. Против Шарона были правые сионисты и религиозные деятели. Последних он пытался урезонить. «Эй, ребята, Газа не является частью Эрец Исраэль, ее можно оставить без загрузения вашей религиозной совести». «Ничего подобного!» — сказали мудрецы, и открыли Танах. «Вот читай в книге судей!» «Иуда взял также газу с пределами его, и аскилон с пределами его». Судьи 1.18. «А вот еще читай!» «Иисус Навин отдал колену Иуды, газу, зависящую от нее города, и села ее до самого потока Египетского и Великого моря». «Иисус Навин 15.47». «Теперь ты понял, на что руку поднимаешь». А Самсон в каком, по-твоему, городе подвиги свои совершал? Но Шарон не смутился и Танах близко к сердцу не принял. Согласно плану отделения от палестинской автономии, в августе Израиль должен был начать вывод из сектора Газа, еврейских поселений, эвакуацию всех их жителей. За полтора месяца до начала этой широкомасштабной операции правительство Шарона впервые предприняло активные шаги, которые должны были продемонстрировать его решимость достичь поставленной цели во что бы то ни стало. Во многом именно от этого мог зависеть успех всего плана по размежеванию с палестинцами. Выселять должна была армия. Зная, что часть поселенцев будет активно этому препятствовать, Шарон распорядился за ними бдить. Армейские чины разведчики зачесали в затылках и округлыми фразами стали объяснять, что, видите ли, ну, необычность сложившейся ситуации заключается в том, то если сейчас речь идет не о палестинцах, замышляющих очередной теракт или пытающихся скрыться после очередной диверсионной вылазки, а о евреях, гражданах Израиля, внезапно вдруг ставших не менее подозрительными для родного правительства, чем эти палестинцы, тут как-то вот не так все получается, а поселенцы действительно не собирались уходить. Еще в конце мая один из лидеров национального еврейского фронта Барух Марзель арендовал пустующий отель Маос Хайям, недалеко от поселения Невед Калим в Гушкатифе, для того, чтобы размещать в нем поселенцев, собирающихся прибыть в сектор газа для посильной борьбы против насильной эвакуации. К концу июля в отеле собралось уже около 100 человек. Его обитатели – окружили здание колючей проволокой, забаррикадировались, запаслись продуктами, приготовились к длительной осаде. Стремясь предотвратить появление других подобных бастионов, 26 июля солдаты снесли ряд пустующих домов в поселении Шират-Гайам, однако своей цели не достигли. На следующий день на месте снесенных домов был возведен новый пасарпост, в котором обосновались несколько десятков противников идей шарона Стали поступать сведения о том, что все новые и новые поселенцы направляются в сторону сектора Газа для того, чтобы принять участие в протестах. Не обошлось у поселенцев и, с, без, конфлик, и с, без конфликтов с местными палестинскими населением После стычки, происшедшей 18 июня рядом с отелем Маос Аям» был установлен специальный блокпост, который отделял бы этих самых забаррикадировавшихся патриотов от поселенцев. 29 июня Палестинский подросток получил тяжелые ранения после того, как поселенцы-израильтяне забростали палестинцев камнями. Так появилось движение израильских оранжевых. Они действительно надевали оранжевые майки и привязывали на боковые зеркала проезжающих автомобилей оранжевые полосочки. Но чем ближе подходил день выселения 15 августа, тем их действия становились менее безобидными. За несколько дней до начала выселения ослаблялись. Они блокировали движение на шоссе Тель-Авив Иерусалим, рассыпав по нему гвозди и разлив масла. По всей стране состоялась масштабная акция протеста. В час пик одетые в оранжевые цвета демонстранты вышли на дороги, временно блокировав вообще все движение в Израиле. Несмотря на все усилия полиции, оттеснившей их с дороги, всего в операции участвовало более 6 тысяч полицейских. Демонстрантам удалось вновь перекрыть трассу Айалон, а также закрыть въезд в Хайфу и Бэршеву. В основном протесты проходили мирно, но в ряде случаев демонстранты забрасывали камнями полицейских или протыкали колеса полицейских машин. Полиция в ответ вынуждена была применять водомет Активисты поспокойнее вышли на обочине дорог, взялись за руки, образовали живую цепечку от Гушкатифа в Газе до Иерусалима. Израильтяне по пассивнее не отлипали от телевизоров, гадая, чья возьмет. Рабби Авадия Йософ оранжевую майку на себя не надел, но тоже выступил против ухода из, из газа. «Если мы отступим, скажут, евреи отступили!» Бывший министр обороны Моше Аренс тоже выступил против. Он говорил, как бывший военный. «Отступление во время активных боевых действий, когда антифада в полном разгаре, всеми будет оценено, как наше поражение». Но Шарона, после того, как Кнесет с ним согласился и со вздохом решил отказаться от газа навсегда, уже ничего не могло остановить. «Гражданское сопротивление? Мы не позволим банде хулиганов ввергнуть в страну в пучину беспорядка!» заявил арик отдав полиции приказ со всей строгостью действовать по отношению к тем, кто блокирует дороги. Генеральный прокурор Израиля Менахем Мазуз поддакнул, что слова премьер-министра услышаны заявив, что прокуратура намерена относиться к людям, препятствующим движению, автотранспорта или оказывающим сопротивление полиции с нулевой терпимостью, активизировалась и действие в секторе газа. Первый удар пришелся на долю импровизированного форпоста «Тельян», возведенного на месте снесенных домов у поселения Шират-Хайям. Объявив, что поступили сведения о подготовке теракта против находящихся там поселений, ЦАУ провел их насильственную эвакуацию, в ходе которой было 15 человек арестовано. Затем сектор газа был объявлен закрытой зоной, доступ в которую отныне был открыт только людям, проживающим на его территории. Появилась даже информация о том, что доступ в сектор газа будет закрыт и для журналистов. Однако военные опровергнули эти сведения, подчеркнув, что их все действия их являются прозрачными и абсолютно законными. Далее настал черед и отеля Маузаям. Территорией, которая после очередной стычки с палестинцами была тоже объявлена закрытой военной зоной. В четверг около двух тысяч солдат проникли в отель, извлекли оттуда его обитателей, которые согласно своим ранее данным обещаниям воздерживались от насильственных мер, ограничившись пассивным сопротивлением. Все это происходило, напомню, еще до начала выселения еврейских поселенцев из газ Часть общества не покидала надежды, что в самый последний момент Правительство сумеет остановиться. Удалось бы остановить, если бы гражданское неповиновение действительно было бы всеобщим. Но активно бились лишь несколько тысяч человек.